Глава 34. Олег. «Когда станешь тим лидом, тогда я и спрошу твоего мнения». Проговариваю четко в микрофон, и собеседник затыкается. Все остальные тоже. «Ибо охуевать начали. Работаем. Послезавтра летучка». Слышу нестройный хор прощающихся со мной голосов и отключаюсь. Лебедев, сидя напротив, отвлекается от своего телефона. «Круто ты его». Иногда следует напомнить, кто на кого работает. Откинувшись на спинку кресла, закидываю руки за голову и откатываюсь к окну. «Как вообще дела?» – интересуется вдруг. Сразу понимаю, куда свернули. Жены наши продолжают дружить, и наверняка Ира делится с Машей подробностями нашей личной жизни. «В норме», – отвечаю прямым взглядом. «Точно? По тебе не скажешь?» Почему? «Сам на себя не похож», — говорит загадочно. «Да ну брось. Где все твои подружки? Раньше на перепихон даже в обеденный перерыв бегал. Постоянно с кем-то переписывался и созванивался. А сейчас что? Твой телефон взломали и стырли все контакты?» Усмехаясь и рошу волосы на затылке, Лебедев, закинув ногу на ногу, крутит в руках зажигалку. «Что за девочка, Олег? Все так серьезно?» «Следишь за мной?» – смеюсь тихо. «А ты что, прячешься?» «Под окнами офиса ее тискаешь каждый день. Только слепой и глухой о вас не знает». «Маша в курсе?» Спрашиваю, хотя уверен, что нет. «Нет». Поднимаюсь с места и, подойдя к кулеру, наливаю себе воды. Выпиваю сразу полстакана и возвращаюсь на место. «Нормальная девочка. Хорошая, чистая». «Я понял. Видел ее?» «Не ссуйся к ней». Изрыгая на инстинктах. «Не сунусь». Смотрит на меня въедливо, сощурив глаза, будто в черепную коробку проникнуть хочет. Подпитываемый неясной агрессией, легко удерживаю его взгляд. Пусть уяснит, что подъебки здесь его неуместны. Сырый что тогда? Закончу то, что она же и начала. Подам на развод. Уверен? Уверен. Точно не пожалеешь? Точно, рус. На несколько секунд в кабинете повисает звенящая тишина, а затем он неверяще качает головой. «Охуеть! Вот это тебя проняло! А как же Любочки-одиночки?» «Нет никого», — улыбаюсь я. «Только Санечка, бабочка легкокрылая». «Надолго?» «Сука, знает, куда бить». «Не знаю. Пока от других воротит. Не было еще со мной такого». «Чудеса да и только!» — бормочет лебедь шоки. шоке. Ири уже сказал, скажу. Сегодня годовщина у ее родителей. После праздника поговорю. А зря тянешь. У них там гостей под сотню. Отбиваю я. Предлагаешь взять слово и объявить сразу всем? Как знаешь. Глянув на часы, подкатываюсь на кресле к столу и начинаю закрывать вкладки. Кого убивал? Указывает подбородком на мои руки. Блять, всем все знать надо. Садины уже подсохли и начали затягиваться, но до первозданного вида костяшкам еще далеко. Смертника одного. К санечке твой лес. Скидываю на лебедява взгляд, а тот выпучив шары и разъябив пасть, пялится на меня пару мгновений, а затем едва не складываясь пополам, начинает ржать. Охренеть, мать вашу! Гогочет на весь кабинет. Это что ж делается? Теперь не бабы за Олежика дерутся, а он сам. Сам в рукопашку пошел. Ебать, как смешно! Мне, к примеру, было не до смеха, когда тот уебок мою Сашку за шкирку как котенка тряс. До сих пор не понимаю, как остановиться смог. Думал убью. И слезы ее тоже зрелище не для слабонервных. Самые искренние из всех, что я когда-либо видел. Олег, ты часом не влюбился? Иди нахер! Выключаю комп, забираю свой телефон со стола и поднимаюсь на ноги. Тот в притворном ужасе, прикрыв рот изо всех сил изображает ошарашенность и театрально отшатывается, когда я прохожу мимо. День идиотский, настроение паршивое, вечер ожидается наинеприятнейший. Но сажусь в машину, закуриваю и пишу Сашке сообщение: Дома уже. Прочитано, пока строчит ответ, принимаю решение купить ей новый телефон. Тот целый в рабочем состоянии, но мне хочется, чтобы у моей девочки было все самое лучшее. «Дома? Ужин собираюсь готовить. Ты сильно задержишься?» Снова вру и снова меня от этого тошнит, но ничего недолго осталось. Постараюсь не сильно, скучаю. Дожидаюсь от нее смайликов с сердечками и поцелуйчиками и кладу телефон на консоль. Докуриваю сигарету, выкидываю окурок и сразу закуриваю вторую. «Какого черта я не решил это раньше?» По пути на празднование годовщины заезжаю все точно за букетом для тещи. На подъезде к семейному ресторану принимаю входящий отыры. Ну ты где?» «Две минуты». «Давай быстрей, пожалуйста. Мне уже мама звонила». Просит с плохо скрываемым раздражением. Чему она удивляется? Ты никогда не была пунктуальной. «Олеж, давай без этого. Я тебя умоляю». «Я на месте». Говорю в трубку и отключаюсь. С трудом нахожу, где припарковаться и вынимаю из внутреннего кармана пиджака обручальное кольцо. Надев его на палец, мысленно морщусь. Отвлекает стук в стекло с другой стороны. «Пошли!» – читаю по губам жены. Сую телефон в карман, туда же пачку сигарет и зажигалку отправляю. Выхожу из машины и жду, когда Ира обойдет ее спереди. «Привет!» «Привет, дорогой!» Подходит и, положив руку на плечо, касается губами щеки. «Отлично выглядишь». Отпускаю комплимент и предоставляю ей свой локоть. «Старалась», – хмыкает, тряхнув локонами. «Вокруг меня образуется облако духов, которые когда-то мне безумно нравились, а сейчас в голове бьется мысль, что если я ими пропахну, снова придется врать Саше. В последний раз. Клянусь». «Олег, можно одну просьбу?» «Даже знаю, какую. Будь человеком, не порти праздник. Мама и так этого не переживет. Я знаю. Единственный поздний, горячо любимый ребенок. Для них она априори самая лучшая, и новость о том, что от нее уходит муж, они не смогут воспринять адекватно. Меня, несмотря ни на что, родители Иры тоже любят. Наверное, потому что не знают о моих загулах. Представь, что у нас все по-прежнему, и ты все еще меня любишь. Смотрю на нее с улыбкой, а ведь думал, что любил. Или любил. Гулял, как мартовский кот, но всегда к ней возвращался, потому что жена, потому что потерю ребенка пережили, потому что мой выбор. Саша иначе все. Никаких доводов и взвешенных решений. Не до них, когда все существо, включая разум, сердце, душу и потроха, к ней одной тянется без права выбора. А завтра поговорим. Ира напрягается заметно, рукой дергает, взгляд прячет. Послезавтра, Олеж, завтра у меня дела. Окей. Вздыхает глубоко, маску счастья и безмятежности на лицо надевает. Готовится отыграть нашу последнюю пьесу.